Глава первая. Шергас. Кайрон. Эвелин мирно сопела, устроившись у него под боком. Как зовут вторую блудницу, узнать Кай не удосужился. Но рожеволосое бестие от подруги не отставало, и самозабвенно дрыхла, совершенно бессовестным образом, натянув на себя единственное на всю каюту одеяло. Кай тихонько выскользнул из кровати, умудрившись не разбудить жриц любви, и натянул объемный вязаный свитер. Надел брюки, сапоги, накинул плотный плащ с капюшоном, бросил на стол кошель с щедрым вознаграждением за полную любовных изысков ночь, что на пару с бутылкой дешевого рома из портовой таверны помогла ему пережить это дивное путешествие, и выскользнул на палубу. Капитан его не обманул, до рассвета было далеко, но судно уже швартовалось у берегов острова Шергас. Наконец-то он вздохнул полной грудью. Морская болезнь медленно отступала, и мир вновь заиграл яркими красками. Фиолетовые пятна перед глазами бесследно исчезли, а сердце больше не билось в истеричных конвульсиях. Корабли он на дух не выносил, и за три десятка лет лишь два раза нашел в себе силы подняться на борт. Это, собственно, и был второй. Но отказать в помощи другу Кай не мог, тем более что Рейдену он был обязан жизнью, и не только своей. Стоило ему сойти на берег, как Кайрона окончательно отпустила. И даже утопающие в грязи сапоги его ничуть не смущали. А унылый, по слухам, Шергас в игривом свете луны казался не таким уж и безнадёжным. Две таверны, бордель с кричащей вывеской, несколько лавок со всякой всячиной, да постоялый двор. Все, что нужно, устало морякам и контрабандистам, уже лет как десять ведущим на острове бурную подпольную торговлю диковинными товарами с далекой северной фиалки. Вампир он нашел не сразу. Натянув капюшон, и притаилась за вековой сосной недалеко от таверны, но как только Кай поймал ее взгляд, едва заметно кивнула и скрылась в лесу, бесшумная и неуловимая, как всегда, хотя он тоже был неплох. Запахнул плащ, заглянул в одну из лавок, неторопливо выкурил папиросу, перекинувшись парой слов с бородатым матросом. А когда убедился, что больше на него никто не глазеет, набросил капюшон и последовал за вампиршей. Ушла она недалеко. Сидела на камне у какой-то заброшенной пещеры и, недовольно поджав губы, рассматривала склянку в потрепанной кожаной сумке. «Я уж думала, ты от обеда зашел в таверну. Бесы, Кай, я чуть не заснула, пока ты шел». Сдержать улыбку было сложно. Ждала она минут пять от силы, но Изабелла никогда себе не изменяла. Постоянно дулась, возмущалась, ругалась, чрезвычайно колоритно, а порой даже грозилась укусить, но всегда делала, что должна. Потрясающая женщина. «Хватит так на меня смотреть!» Мампирша недовольно фыркнула, но взгляд ее заметно потеплел. «Не подлизывайся, Кайда, знаю, я эти твои джентльменские штучки. Садись давай, все расскажу». «Алхимика я нашла!» Кай на всякий случай осмотрелся и, удостоверившись, что в лесу они одни, присел рядом. А потом не устоял и сдернул с головы Изабеллы капюшон. Черные волосы рассыпались по плечам, создавая божественный контраст с бледной фарфоровой кожей и хищными зелеными глазами. Изабелла тихо рассмеялась, обнажив белоснежные зубы с аккуратными клыками. Такими маленькими, что вампиршу в ней выдавали лишь руки, нежные, но неизменно холодные и глаза, меняющие цвет на алые, стоило изи отобедать. Кайрон был почти влюблён, но, увы, сердце красавицы принадлежало другому, тому, чьё доверие она когда-то предала, совершив глупую, безрассудную ошибку. Но она не сдавалась и всеми силами пыталась склеить эту разбитую чашку, а Кай не смел ей мешать, хоть и флиртовал с ней регулярно и с удовольствием. — Закончил? — Изабела всё ещё улыбалась. «Кайрен Кайде, ты можешь хоть секунду ни с кем не заигрывать, тебе отплывать через полчаса». Игривое настроение моментально улетучилось. Одна только мысль, что придется снова выйти в океан, и лоб покрылся холодной липкой испариной «Да ладно тебе, Кай!» — Изо нежно погладила его колено. «Это в последний раз, и все. Обещаю, с лодками покончено. А теперь слушай и запоминай. Алхимика зовут Арви Гудбранд. Родился на Фьялке». В деревне Кьяндль. Мать травница, отец рыбак, трудился в Йолде. В лавке уважаемого старика Олова. Готовил зелья, яды, эликсиры. И жил бы себе дальше, не зная проблем. Но спутался с женой местного ростовщика. Тот сначала хотел убить обоих, но мать Арви молила пощадить сына. Ростовщик оказался сердобольным. Слез старой больной женщины не выдержал и смиловился. Долго думал, что делать с горе веласом пока подруга не попалась газета, где он и вычитал, что в «Форт Грёс» срочно требуется алхимик. На то мы сошлись. «Обыкновенная старая добрая ссылка. Контракт на сто лет. Жалование копечное. Форт покидать запрещено. Подписывается кровью. Так что вот». Изабелла выудила из кармана маленький флакон из тёмно-зелёного стекла. «Кровь, Арви. Без неё в форт не попасть. Просто не пройдёшь через защитный купол». Да уж, носить за пазухой флакончик с чужой кровью ему еще не приходилось. И что мне с ней делать? Вампирша игриво сверкнула глазами и достала из кармана еще один флакон, на этот раз прозрачный, наполненный какой-то черной жидкостью. Смешаешь с кровью и выпьешь. Потом у тебя не больше пяти минут, чтобы пройти через купол. Иначе зелье перестанет действовать. Заранее смешивать нельзя. Кай даже до речи решился. На секунду-другую. Издеваешься? Не буду я пить чью-то кровь, даже в перемешку с этой чёрной жижей. Будешь. Проход через купол целиком и полностью завязан на магии крови. Служащие форта подписывают кровью контракты, а осуждённые — собственный приговор. Далее бумаги попадают в специальную комиссию при Высшем Совете Магов и... Да понял я, Иза. Нельзя как-то по-другому. Кайберс Глио покосился на пузырек с кровью. Это отвратительно. Без обид. Игривый блеск в глазах вампирши потух. А хорошенькое личико приобрело выражение искреннего сочувствия. Только так, Кай. На вкус оно мерзкое, но иначе никак. Закрыл глаза и выпил. Делов-то ради Рейдена. Ради Рейдена. Верно. Тут и не такую гадость выпьешь. Алхимик жив? Изи картинно закатила глаза. Оделся порезом на ладошке. Если ты так за него переживаешь, Лейв забрал его к нам, Сейгард. Пусть пока посидит под присмотром. Как вернёшься? Отпустим. Джоуи Ридли, начальник форта, прибыл пару часов назад. Выпил полбутылки рома в таверне, подкрепился, заглянул к антрабодистам и уже как минут двадцать ждёт тебя на берегу. Будь милашкой и постарайся втереться в доверие. И главное, Кай, веди себя попроще, иначе тебя раскусит быстрее, чем ты успеешь найти девчонку. Понял меня? Теперь ты Арви Гудбранд, Простой алхимик. Волновалась и тараторила она просто очаровательным образом, сжимая в руках сумку со склянками. Кай переживал не меньше, но всячески старался этого не показывать. «Я понял, расслабься. Все будет хорошо. Это сумка Арви?» «А, да. Там всякие ходовые ингредиенты. Держи». Содержимое сумки оптимизма не внушало. Какие-то банки, склянки, пузырьки с разнообразными кристалликами, порошками и жидкостями а еще колбы для смешивания и несколько пучков сушеных трав. И ничего не подписано. «Пойди разберись, что есть что». «Ты справишься?» И закрепко сжал его руку. «И вернешься. С девицей или без? Обещай мне». Голос вампирша дрогнул, Кай прижал ее к себе и обнял. «Так просто ты от меня не избавишься, Фориарди. Все, я пойду. А то начальник форта решит, что его алхимик сбежал и уплывет без меня». Кач мокнул Изу в щеку, взял сумку и, не оглядываясь, побрел в сторону берега. Но едва слышный шепот вампирши все же услышал. «Не погибни, умоляю». Сердце сжалось, но он не обернулся.